Баронет списался с архитектором, который составлял планы для Чарльза, и с лондонским подрядчиком, так что мы можем ожидать, что скоро начнутся здесь большие перемены. Из Плимута приезжали декораторы и обойщики, очевидно, у нашего друга обширные планы, и он не постоит ни перед какими издержками и трудом ради восстановления величия своего рода. Когда дом будет ремонтирован и вновь омеблирован, то сэру Генри будет недоставать только жены. Между нами, будь сказано, существуют ясные признаки, что и в этом не будет недочета, если только девушка согласится, так как я редко видел человека более влюбленного, чем сэр Генри, в нашу красавицу-соседку мисс Стаплтон». Однако же его любовь не протекает так гладко, как можно было этого ожидать при данных обстоятельствах. Сегодня, например, на нее набежало совершенно неожиданное облако, повергшее нашего друга в крайнее недоумение и огорчение. После нашего разговора о Барри Море сэр Генри надел шляпу с намерением выйти. Само собой разумеется, что я последовал его примеру. То это, Ватсон, и вы идете?» — спросил он, как-то странно посмотрев на меня. «Это зависит от того, идете ли вы на болото», — ответил я. «Да, я иду туда. Ну так... Вы знаете полученные мной инструкции. Мне очень неприятно быть навязчивым, но... Вы слышали, как серьезно настаивал Холмс на том, чтобы я не покидал вас, и особенно на том, чтобы вы не ходили один на болото». Сэр Генри улыбнулся, положил мне руку на плечо и сказал, «Милый друг, Холмс при всей своей мудрости не предвидел некоторых обстоятельств, случившихся с тех пор, как я на болоте. Понимаете вы меня? Я уверен, что вы последний человек в мире, который захотел бы испортить мне радость. Я должен идти один». Эти слова поставили меня в крайнее неловкое положение. Я не знал, что сказать и что делать, а он, пока я стоял в недоумении, взял трость и ушел. Когда я, наконец, обдумал дело, то совесть стала меня упрекать в том, что я, какая бы ни была тому причина, допустил, чтобы он скрылся с моих глаз. Я стал представлять себе, каковы были бы мои ощущения, если бы мне пришлось... Вернувшись к вам, признаться, что случилось несчастье вследствие несоблюдения мною ваших инструкций. Уверяю вас, что кровь бросилась мне в голову при одной мысли об этом. Я решил, что, может быть, еще не поздно догнать его, и тотчас отправился по направлению к Мерипитгаузу».